Глава 46. Остаток дня Томас провел, стараясь избегать какого-то ни было общения с окружающими. Тереза несколько раз пыталась завязать с ним разговор, однако юноша неизменно говорил, что чувствует себя плохо, хочет побыть в одиночестве в своем излюбленном углу за кладбищем, хорошенько выспаться и, может быть, немного подумать попытаться отыскать спрятанный глубоко в мозгу секрет, который бы позволил решить, что делать дальше. По правде говоря, Томас просто хотел психологически подготовиться к тому, что задумал совершить этой ночью, убеждая себя в правильности отчаянного поступка, по сути, единственного, который ему оставался. К тому же он страшно нервничал и не хотел, чтобы остальные это заметили. Наконец, когда часы возвестили о наступлении вечера, Томас вместе со всеми отправился в Холмстед. Он понял, как сильно проголодался, только когда приступил к ужину из томатного супа и бисквитов, который на скорую руку приготовил фрайпан. А затем наступило время очередной бессонной ночи. Строители уже заделали зияющие дыры в стене. Оставленные монстрами в те ночи, когда забрали Галли и Адама. Конечный результат выглядел безобразно, словно работу выполнила бригада горьких пьяниц. Хотя в прочности конструкции сомневаться не приходилось. Ньют и Алби, достаточно окрепшие, чтобы передвигаться самостоятельно, хоть и с толстой повязкой на голове, настояли на плане, согласно которому... Каждую ночь глейдеры должны меняться комнатами. В этот раз Томас оказался в большой гостиной на первом этаже, вместе с теми же подростками, с которыми ночевал наверху, двумя днями ранее. Тишина в комнате воцарилась довольно быстро. Хотя он и не знал, было ли это вызвано тем, что глейдеров действительно сморил сон, или они просто затаились, лелея зыбкую надежду что Гриверы больше не объявятся. В отличие от позапрошлой ночи, Терезе позволили остаться в Хомстеде вместе с остальными Глейдерами. Девушка лежала рядом с Томасом, свернувшись на двух одеялах. Каким-то непостижимым образом он ощущал, что она спит. Спит по-настоящему. Разумеется, он не мог сомкнуть глаз хоть и чувствовал, что тело отчаянно требует отдыха. Юноша старался заснуть, и изо всех сил пытался держать глаза закрытыми и заставить себя расслабиться. Безрезультатно. Ночь тянулась медленно, а предчувствие чего-то недоброго тяжким грузом сдавливала грудь. А затем, как все они ожидали, Издалека донеслись страшные лязгающие звуки, издаваемые ползущими гриверами. Время монстров настало. Все разом сгрудились у дальней стены, стараясь не издавать ни малейшего шума. Томас уселся в углу рядом с Терезой, обхватив колени руками и напряженно глядел на окно. От осознания того, что вот-вот придется притворить в жизнь, свое отчаянное намерение, юноша оцепенел, его сердце стиснула ледяная рука страха. Но он понимал, что от его поступка может зависеть многое, если не все. Напряжение в комнате нарастало все сильнее, глейдеры сидели совершенно беззвучно, словно каменные изваяния. Вдруг... По Холмстеду откуда-то издалека эхом прокатился скрежет металла, после которого раздался треск дерева. Томас решил, что Гривер решил взобраться по задней стене дома, противоположной той, которую монстры крушили в прошлые разы. Через несколько секунд шум повторился, но уже гораздо громче, и доносился он со всех сторон. Ближайший к ним Гривер находился прямо за окном, Воздух в комнате, казалось, застыл, превратившись в твердый, колкий лед. Томас прижал кулаки к глазам. Томительное ожидание буквально убивало его. Вдруг где-то наверху раздался оглушительный хруст ломающихся досок и звон битого стекла. Весь дом затрясся. Услышав чьи-то истошные вопли, за которыми послышался топот спасающихся бегством, Томас помертвел от ужаса. Грохот и хор испуганных голосов свидетельствовали о том, что все, кто находился наверху, разом ринулись на первый этаж. «Он схватил Дейва! заорал кто-то срывающимся от страха голосом. Никто рядом с Томасом не шелохнулся. Он не сомневался, что все без исключения в комнате почувствовали облегчение. И в то же время угрызение совести от радости, что хотя бы в эту ночь им больше ничто не угрожает. Две ночи подряд гриверы забирали только одного человека, поэтому глейдеры уверовали в то, что сказал Галли. Томас подскочил, как ошпаренный, когда прямо за дверью раздался чудовищный грохот, сопровождаемый воплями и треском дерева, словно монстр. Начал пожирать целиком всю главную лестницу. Секунду спустя грохот ломающегося дерева повторился. На этот раз Гривер разнес в щепки главный вход. Тварь проползла через весь дом и теперь вылезла наружу. Томаса охватил приступ паники. Сейчас или никогда. Юноша вскочил на ноги и бросился к двери комнаты. Рывком распахнув ее. За спиной услышал крик Ньюта, но проигнорировал его, и пулей вылетел в холл, перепрыгивая и лавируя между сотен щепок и обломков, разбросанных по полу. Прямо перед собой, там, где должна была находиться входная дверь, он увидел огромную дыру, по краям которой безобразной бахромой торчали обломки досок. Пробежав прямо через нее, Томас выскочил в серую ночь во дворе. «Том!» — раздался крик Терезы у него в голове. «Что ты делаешь?» Не обращая на нее внимания, он продолжал бежать. Гривер, схвативший Дейва, парня, с которым Томасу ни разу не довелось поговорить, жужжа и лязгая железными шипами по камню, катился к западным воротам. Остальные гриверы поджидали его в центре площади и немедленно устремились следом за своим компаньоном в лабиринт. Томас понимал, что Глейдеры решат, будто он собрался покончить жизнь самоубийством, но, не колеблясь ни секунды, ринулся в самую гущу монстров. Те, видимо, такого поворота событий не ожидали и на мгновение замерли. Томас быстро вскочил на того, который удерживал Дэйва, и попытался высвободить парня, надеясь, что тварь ослабит хватку и переключится на него. От пронзительных воплей Терезы череп буквально раскалывался на части. Три гривера бросились на него как по команде, разом ощетинившись клешнями, иглами и крюками. Томас отчаянно бил ногами и руками отпихивая ужасные металлические приспособления, заодно умудряясь наносить удары и пинать пульсирующие скользкие туши монстров. Разделить судьбу Дейва в его план совсем не входило. Он хотел, чтобы его только ужалили. Яростный натиск все усиливался, и Томас почувствовал, как буквально на каждом дюйме его тела стали возникать очаги боли. Многочисленные уколы игл свидетельствовали о том, что Томас добился своей цели. Крича и продолжая неистово молотить руками и ногами, отбивая атаки, он покатился по земле прочь от чудовищ. В крови бурлил адреналин. Ни на секунду не прекращая борьбы, он наконец откатился на относительно свободный пятачок земли, затем вскочил на ноги, и, что есть мочи, бросился на утек. Как только он оказался вне досягаемости рук Гриверов, те сразу отступили и немедленно скрылись в лабиринте. Завывая от боли, Томас рухнул на землю. Уже через секунду к нему подбежал Ньюд, а за ним Чак, Тереза и еще несколько человек. Ньют схватил Томаса под мышки и приподнял, «Хватайте за ноги!» — скомандовал он. Юноша почувствовал, будто мир вокруг него завертелся. Помутнилось в голове и затошнило. Кто-то, он не смог разобрать кто, бросился выполнять приказ Ньюта. Томаса пронесли через площадь, втащили в Хомстед, затем через изуродованный холл отнесли в какую-то комнату и уложили на кровать. «Мир вокруг!» уже не просто крутился, а начал распадаться на куски. — Ты что натворил, твою мать? — заорал Ньюд ему в лицо. — Как можно быть таким идиотом? — Нет, Ньют, ты не понимаешь. Томас должен был сказать это раньше, чем провалиться в небытие. — Молчи, — приказал Ньют, — не трать силы. Томас почувствовал, как кто-то Ощупывает ему руки и ноги, сдирает с него одежду, пытаясь понять, насколько серьезно он пострадал. Услышал голос Чака, с облегчением отметив, что с его другом все в порядке. Затем Медак сказал что-то про несколько десятков уколов на теле. Тереза стояла у его ног, рукой сжимая его правую лодыжку. «Зачем, Том? Зачем ты это сделал?» потому что... У него не осталось сил, чтобы сконцентрироваться. Ньют крикнул, чтобы принесли противогриверную сыворотку, и через минуту Томас почувствовал укол в руку. Из места инъекции по всему телу распространилось тепло, успокаивающее, уменьшающее боль. Но Томасу по-прежнему казалось, будто мир разваливается и он понял, что через какие-то несколько секунд потеряет сознание. Комната вертелась все быстрее и быстрее, цвета слились в одно размазанное пятно. Прежде чем темнота окончательно поглотила Томаса, он собрал последние силы и прошептал, в надежде, что окружающие его услышат. «Не волнуйтесь, я сделал это специально». Глава 47 Когда началась метаморфоза, Томас полностью потерял чувство времени. Как и в ящике в день прибытия в Глейд, он ощутил темноту и холод, но на этот раз не чувствовал ни ног, ни тела. Он как будто плыл в пустоте, глядя в черную бездну. Томас ничего не видел, ничего не слышал, не улавливал никаких запахов. Его как будто лишили пяти основных чувств и отправили парить в вакууме. Время тянулось бесконечно. Оно казалось вечностью. Постепенно страх сменился любопытством, а оно, в свою очередь, скукой. Наконец, после периода томительного ожидания, что-то начало меняться, будто подул легкий ветерок. Неосязаемый, но слышимый. Затем, где-то далеко вдали, Томас увидел белесый туман, плавно извивающиеся клубы которого постепенно превращались в настоящий торнадо, который протянулся так далеко, что юноша уже не видел ни начала, ни конца его бешено вращающейся воронки. И тут он почувствовал, как чудовищный порыв ветра, Словно шторм, застигший утлое суденышка, ударил его в спину, разорвал одежду, растрепал волосы и стал затягивать в бушующую воронку смерча. Башня из клубящегося тумана начала надвигаться на него, или, может быть, сам Томас плыл в ее направлении, сначала медленно, а затем со все более угрожающей скоростью там где всего несколько секунд назад томас видел отчетливое очертания туннеля, теперь простиралась бескрайняя белая гладь и вот она его поглотила томас почувствовал как белесая мгла окутала мозг и сразу же в сознании бурным потоком ворвались воспоминания из прошлого все остальное обратилось в боль.